Как кончился палеозой. Подведение итогов. Это всё свершилось в мезозое. Пока же мы оставались ещё в пермском периоде. Наши далёкие прашуры изобрели разнообразные по виду и назначению зубы. В ранней перми дела обстояли так же, как в мезозое. Постоянно нарастала конкуренция между существами малых размеров. А высокая конкуренция среди существ малых размеров Как о причине гигантизма динозавров, напомню, писала Дэрил Кодранс с коллегами. Конкуренция действительно сильно повлияла на гигантизм динозавров. Механизм я пытался описать. В эпоху господства ранних синопсид она тоже не убывала, потому что есть крошки также не могли почти ничего, кроме друг друга и насекомых. А если ели растения, что в силу пока плохого развития конечностей и малой питательности растений, палеозоя превращались в малоподвижные бочонки, которых ели все остальные. Это в отличие от диногигантов, для которых любой лес становился накрытым столом из листьев и приблизиться к которым боялись даже самые отважные хищники. И все-таки ситуация была не столь критична, как в тогдашнем будущем при динозаврах. Во-первых, на мелкоту давление было меньше, потому что юные синапсиды могли так и рассчитывать на поддержку родителей. Во-вторых, благодаря зачаткам жевательных способностей и отменным зубкам, наши предки из Перми и раннего Триаса могли более эффективно перерабатывать растительный корм, по крайней мере, палеозойскую флору. В-третьих, хищники могли убивать и есть не только всякую мелезго, но и добычу, не отличавшуюся сильно от них размерами на что уже не будут способны будущие хозяева мира. Со временем наши травоядные предки, родыче предков, смогли эффективно переваривать корм, не становясь такими ушувльными. Но всё же ситуация была не слишком радостная. Наши пращурап завелись с сравнительно высокой температурой. Но это же создало дополнительные проблемы высокая температура приводит к более интенсивному испарению, что вновь требовало большей заботы о потомстве. А потомства по-прежнему было микроскопически мало по сравнению с родителями. А вот в мезозое начинается уже настоящее безобразие, то есть конкуренция между живностью малых размеров достигает максимума. Тогда, во-первых, распространяются ранее упомянутые гинговые, которые есть уже очень тяжело. Их войны которые также не слишком аппетитные. А параллельно на арену выходят новые суперхищники, пока ещё малого размера, продвинутые архозавры, благодаря освоению птичьего типа дыхания, получившие достаточной энергии и достаточно крепкую спину, облегчивший скелет, как минимум, череп, чтобы не просто встать на задние ноги, но сделать бипедализм основным типом локомоции и крайне скоростной локомоции этими хищниками, как неоднократно здесь сказано, были предки динозавров. Они, напомню, на первых порах могли эффективно охотиться только на то, что было заметно меньше их самих. Как позднее детёныши уже динозавров-гигантов, сами первые хищные динозавры могли становиться объектом охоты крупных хищников. Сосуществовать им приходилось и с пока ещё крупными синапсидами, и с нединозавровыми архозаврами в том числе и педальными. Скорость с первым хищным динозавром нужна была не только для того, чтобы догнать жертву, но и для того, чтобы самим скрыться от возможного преследования. Поэтому челюсти у них были ещё весьма лёгкими, а жертвы совсем маленькими. Крохам стало совсем плохо, и выхода отсюда было два. Или лучше оберегать малышню, чем занялись предки млекопитающих или поскорее вырасти, и чем больше, тем лучше, чтобы и кушать было что, и всякая зубастая гадость не покушалась. Чем и занялись травоядные динозавры. Впрочем, произошло это не сразу. Постепенно динозавры, оставаясь хищниками, наращивали прессинг на прежних травоядных, а тех становилось всё меньше. В какой-то момент хищников стало гораздо больше, чем добычи, и тут уже самим бывшим хищникам, точнее некоторым из них Пришлось искать новые источники питания, а ими и оказались растения. Но теперь это были хвойные и гинговые. И эта смена произошла не сразу. Но новые растения явно не отличались питательностью. Так как животные-динозавры пока не умели, всё, что они могли, это превратиться в брюшко на ножках. А это делало их уязвимыми перед собратьями, не ставшими вегетарианцами. Но они могли, повторяю, их перерасти. Те же приспособления, которые позволили им подняться на задние ноги, пригодились и для превращения в гигантов. Травоядные едины-гиганты оказались более эффективны и постепенно полностью вытеснили из этой ниши синопсид. На это повлияло и изменение флоры, вызванное распространением этих гигантов, и то, что до появления настоящих млекопитающих В челюстях у наших предков оставались лишние кости, в будущем превратившиеся в косточки слухового аппарата. А это значит, что и жевалисем всё-таки, несмотря на косвенные признаки наличия этого умения, скверно. Челюсть была более хрупкой и плохо двигалась. Но главное, травоядные родичи наших пращуров не успевали перерастать хищных динозавров, в отличие от травоядных же динозавров. Почему суперхищниками мезозоя не стали наши предки? А часть от того, что не имели крепкой приспособленной к птичьему дыханию спины, а также потому, что эволюция их конечностей шла другим путём. Дело не только в двуногости как таковой. Ноги наших предков приспосабливались не столько к скоростным забегам, сколько к тому, чтобы как-нибудь не раздавить заботливо оберегаемое потомство. Не могли они стать гигантами и потому что у них отсутствовала пневматизация скелета и черепа, столь помогавшая динозаврам увеличиваться в размерах. Были и другие факторы, определившие развитие млекопитающих, их родичей и предков в начале мезозоя. Я уже сказал ранее, что переход на темную сторону, то есть к ночному образу жизни, был связан с неэкономными почками и высокой влажностью их покровов. Однако день надо было все-таки где-то и как-то переждать. По возможности, избежав излишнего испарения, надо было где-то заныкаться. Ещё в пермский период они осваивают азы создания подземных сооружений. Конечность, эволюционировавшая в направлении рыть глубже и быстрее, и конечность, созданная для спринта, две разные конечности. Скорость изначально не была большим козырем будущих млекопитающих и синапсит в целом. Они не стали и перва открывателями бипедальной локомоции, тем более не могли изобрести быстрого бипедального хищника. Даже в дальнейшем, когда в мезозое такое строение стало мейнстримом, они ничего подобного не придумали. Кроме всего прочего, слишком массивными, чтобы нести их высокон над землёй, были их тяжёлые головы, несущие снабжённые сильной мускулатурой и длинными клыками челюсти, да и весь плечевой пояс у них был массивным часто был солешка мал и слаб хвост, чтобы использовать его как противовес. В триасе, когда динозавры уже вовсю основали на своих двоих тут и там, наши пращуры оставались верны своей четвероногости. Как уже сказано, появление двуногих сверхбыстрых суперхищников в очередной раз подставило под удар мелкое потомство наших предков. Потомство было непроворно и уязвимо. А так как забота о детях уже должна была быть для многих сенопсид чем-то важным, они интенсивировали развитие в уже избранном направлении, стали оберегать его ещё интенсивнее, научились сначала закреплять яйца на собственном туловище, а затем и вовсе изобрели систему крепёжа, сосы, игубы, сумчатость и так далее. Но более интенсивная забота о потомстве автоматически исключила наших предков из гонки за гигантизм. Крупный динозавр мог охранять свои микроскопические по динозавровым меркам яйца, а после вылупления на свет своего микропотомства удалиться с полным сознанием выполненного родительского долга, не боясь это потомство передавить по неосторожности или подвергнуть другим опасностям. Он мог не заботиться даже о кладке. Нашим же пращурам, раз они взвалили на себя тяготы родительской заботы, надо было как-то с этим потомством возиться, стараясь при этом не повредить. Они могли быть довольно крупны, но не беспредельно крупнее своих крошечных отпрысков. Конечно, среди сумчатых бывали гиганты, но даже крупнейшим плацентарным они в размерах серьёзно уступали. Максимум, что создала их эволюция существо размером с гипопотама, дипротадонта. Неплохо, солидно, но в сравнении с динозаврами не идёт. Да даже в сравнении с крупнейшими наземными плацентарными Депротодонты не кажутся такими уж выдающимися существами. Возможно, если бы на планете не было плацентарных и сумчатые эволюционировали в гордом одиночестве, им удалось бы создать и кого-то крупнее. Но помимо того, что потомство предков млекопитающих и млекопитающих было слишком мало, оно становилось постепенно и слишком немногочисленным, чтобы участвовать в размерных гонках на вырастание с динозаврами. Поскольку сами родители были меньше, то и детенышей у них было меньше, чем у диноконкурентов. Кроме того, сумчатым из-за рождения детенышей на очень ранних стадиях дольше приходилось выкармливать потомство, а это само по себе сказывалось на его количестве. Одно дело выкармливать одного-двух детенышей, и другое — голодную ораву а-ля Каентатерий. Наши предки проигрывали на первых порах динозаврам в размере и, возможно, в скорости. Конкуренция в малом размерном классе все нарастала. Травоядные гиганты-динозавры продолжали порождать сотни крошек детенышей. Хищники тоже. Голодные соседи не разбирались, вырастет ли из этой крохи мирный зауропод или коллега-терапод. Ели всех. Растительная пища становилась для животных сравнительно небольшого размера все менее доступной.